Расцвела. «Вот и чудесненько! Пойдемте пообедаем, за столом и потолкуем!» Меня проводили в огромную столовую. На гигантском столе дымилась супница размером с хорошее ведро. Генеральша наполнила доверху глубокую тарелку, смакивающую на таз, и передала мне О, «Спасибо! О, очень много!»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 Безнадежно пыталась вычерпать ложкой бездонную миску. Вообще не ем супа, а в данной емкости запросто можно было нормы готовок по кролю сдавать. Спасение пришло неожиданно. Извинившись, Наталья Михайловна вышла на кухню. Генерал хлопнул себя по лбу. А водочка! — он порысил в кабинет. Я затравлено глядела на борщ, но тут...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 — Убили? — ахнула я. — Так это вы застрелили Сеню? — Какого Сеню? — изумился Орден Михайлович. — Кого убил? — Накострелял Димки по шее. Он хоть и молодой, да куда ему против меня? — А что за Дима? — удивилась я в свою очередь. Выяснилось, что не так давно генерал уволил с работы шофера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 Пришлось спешно рулить в Ложкино. Из гаража доносились радостные крики. Я заглянула внутрь. У большого стола, ликуя, подпрыгивали Маруся и Саша Хейфиц. Рядом стоял Бикас. Муся! — завопила Маня. — Глянь, что Коля сделал с Санькиным велосипедом! Саша Хейфиц — любимая подруга дочери.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 предложила сладким голоском. — Зайка, ты, наверное, хочешь с Кешкой в оперу пойти? Давай я с Ванькой и Анькой посижу. — Нет, нет! — испуганно закричала Зайка, которая ненавидела оперу. — К чему такие геройские поступки? Иди, Манюня, иди, развлекайся! Бессмертное творение Чайковского плавно двигалось к завершению. Я...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 Зачем бездоказательно обвинять такую красивую женщину? Видела ее по телевизору, но ну просто картинка, настоящий ангел. — Слышали бы вы, как она матом ругается! Уголовнички отдыхают! — взвизгнул Андрей. — Сейчас все объясню. В новый спектакль требовалась исполнительница на главную роль. Режиссер притащил Веронику.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 Первым желанием Андрея было надавать им пощечин и засунуть мордой в салат, но он взял себя в руки и быстро вышел из обеденного зала. — Ну, не дурак ли, а? Пошел жаловаться редактору, а он, оказывается, любовник этой сучки. Не Небось, вместе и придумали гадость. — Почему обязательно любовники? — спросила я.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 Информацию. Так. Вероника и Семен. Может и правда просто дружеский совместный обед. Хотя хорошо знаю этот способ. Похоже, у них действительно пылал роман. Оба неразборчивы в связях, жадные и завистливые, чудная парочка. Вероника, а что вообще я о ней знаю?